Глава девятая. Показ закончился через полчаса. Высшая аристократия морща носы в притворном возмущении с удовольствием смаковала каждую деталь одежды на заколдованных моделях. Причем, как и следовало ожидать, женщины делали акцент на самой одежде, ее крою, вызывающей ярких расцветках, а мужчины... Ну, что еще могут обсуждать мужчины? Первый раз в жизни увидевшие на публике полуголых девиц. Высшее общество. К нам с поклоном приблизился приемный сын князя и муж Кираны. Даргон выглядел уставший и осунувшимся. Являлась ли причиной этому супруга, или же проблемы крылись в политике и экономике государства, мне не было известно, но держался мужчина с достоинством. Мы с отцом будем признательны, если вы уделите нам свое время и уже мне. Ваше сиятельство, моя супруга, будет рада встрече.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 «Появившаяся из коридора служанка, на этот раз полностью одетая, с почтением провела меня на женскую половину дворца в покой принцессы. Ее высочество чаевничало вместе с Агнесой и Эльзой. Похоже, вокруг будущей княгини начинает формироваться свой кружок и подбирает кирана давнего в зависимости от ума и верности короне. Меня усадили на стол с резной спинкой у невысокого журнального столика. Служанка наполнила изящную фарфоровую чашку чаем и удалилась в угол гостиной». «Как тебе показ мод, Вера?» После приветствия обратилась ко мне так и не переодевшаяся после появления на публике Кирана. «Думаю, этот вопрос нужно адресовать вашим придворным, ваше высочество». Улыбнулась я, прихлебывая чай. «Когда они, наконец-то, идут от шока?» «Полагаю, это случится не скоро». Хмыкнула, одетая в любимый брючный костюм Агнеса. «Вера, твой любовник позволяет себе заниматься делами?» «Конечно». Удивившись вопросу, пожала я плечами. «А должен был запретить?»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 Возникновение в уютной гостиной, оформленной в кремовых тонах его высочества, вызвало разную реакцию у нас, женщин. Кирана кивнула брату, не соизволив подняться, мы с Эльзой и Баронесса подскочили, склонившись в поклонах. Но если нам с Агнесой было по большому счету все равно, для чего именно здесь кронпринцы выглядели мы обеспокоенными, то на щеках моей подруги выступил легкий румянец, а руки задрожали. Не сильно, конечно, но мне, стоявшей рядом с Эльзой, была видна эта дрожь. «Дамы...» Обольстительно улыбнулся дарион Высокий крупный блондин, смотревший на нас голубыми, как козера, глазами, сейчас кардинально отличался от враждебно настроенного мужчины с собакой, встретившего нас с Эльзе года два назад перед своим жилищем. Этот дарион казалось, поставил перед собой цель обаять находившихся перед ним женщин. Эльза покраснела еще больше и судорожно сглотнула. Агнесса слегка порозовела. Я вспомнила Шеренасса, поняла, что у меня нет никакого желания лицезреть здесь еще его, ревнивого, раздраженного и злого, и ответила его высочеству милой улыбкой. «Рада тебя видеть, Дарион!» Уголками губ улыбнулась Кирана. «Не желаешь присоединиться?» Естественно, он желал. Следующие полчаса Агнесса и Эльза испытывали на себе все обаяние кронпринца. Принцесса с наслаждением за этим и наблюдала. А я гадала для себя, не была ли эта встреча подстроена ее высочеством. А если так и есть, то для чего? Свести Эльзу с Дарионом, Раззадорить его высочество? Или же причина лежала у меня под носом, а я упорно не желала ее замечать? Его высочество, наследный принц Ширинас, появился в покоях принцессы внезапно. Его появление оказалось эффектным. Упавшая в обморок служанка, подскочившие любители чаепития, включая Дариона и исключая меня, испуганные взглядки Кираны, раны... Да, дракон, конечно, умел показать себя в нужном свете развлекаетесь лениво протянул он отметив сидевшего чересчур близкой ко мне дариона сверкнул глазами и повернулся ко мне пойдем милая пора к ноге бобик услышала я и тем не менее встала жду вас завтра у себя повернулась я к до смерти перепуганной агнесия не дождавшись ответа шагнула в открытый портал и что это было повернулась я к дракону едва мы вышли в холле дома тебе стало скучно поэтому ты решил всех припугнуть не припугнуть родная Мужская рука обняла меня за плеч Одно только прикосновение вызывало в теле дрожь. Опять его личная магия или это моя собственная реакция? Если второе, то очень-очень плохо. Поставить на место и в первую очередь этого выскочку. Этого? Мужчина там сидел только один. Я изумленно взглянула на любовника. Ты меня приревновал к принцу? Странно, правда? Саракастически заметил дракон, стремительно направляясь вверх по лестнице. Ревновать собственную возлюбленную дикость какая. Возлюбленную? Ширина шел широко, мне приходилось буквально бежать по ним по ступенькам. Мое плечо он так и не выпустил, и такой способ передвижения мне не нравился. Ты подобрал неправильное слово «любовницу». По отношению к ней чувства не нужны. Эра, не доводи. Мягко и даже как-то нежно попросил дракона и даже не посмотрел в мою сторону. Для чего, не поняла я. Я просто пытаюсь внести некую ясность в наши...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 Раздалось с берега. «Это опять ты? А почему там? Мама хотела с тобой поговорить!» Всю дираду уже знакомая мне миловидная девушка произнесла, не глядя в мою сторону. «Действительно, зачем? Кто я и кто она? Мама, значит, сестра, получается!» Сильные руки выдернули меня из-под струи воды. Шаг, другой. Вот уже мы на берегу. Песок мгновенно облепили туфли. Шикарно. Вот слугам забота будет. Господскую обувь от желтой массы очищать. «Ой!» Глаза девушки округлились. «Похоже, меня наконец-то заметили!»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 Безостенчиво, разглядывая непонятную гостью, с любопытством спросила незнакомка. «У меня появилось желание дернуть плечом, умеет же этот ящер доставать. Хорошо, хоть высушил предварительно. И меня, и одежду. Да от песка избавил, и только потом сбежал. Любовница его высочества. Честно ответила я, вы? Его сестра?» Машинально ответила девушка, помолчала секунду и осторожно уточнила. «Вы та самая графиня Лестронийская? Жена советника князя?» «Та самая? Похоже, слухов обо мне ходит немало. Не только при человеческом дворе».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 «Если вы слышали обо мне, то, скорее всего, знаете, что я иномерянка», — начала я осторожно. «Очередной кивок и недоумение в глазах». «Когда, пожалуйста, объясните, зачем меня нужно представлять ко двору?» «В моем мире любовный цвет в воде редко это считалось». «А я замялась, подбирая слово, не желая обижать принцессу неэтичным». «Какой странный мир!» — ничуть не обиделась девушка. «Двор должен знать в лицо фаворитку наследника» избежание некоторых ситуаций». Она хихикнула и сообщила. «Дядя на днях сильно негодовал, когда его любовницу некая маркиза спуталась со служанкой и попыталась отправить за чаем. Бедная маркиза». «Вся семья этой глупой дамы в наказание отправилась в ссылку на пару лет в глубь страны», подтверждая мои догадки, завершила повествование ее высочества. «Вообще не понимаю, почему шар тянет», задумчиво посмотрев на меня, снова заговорила девушка. «Вы номерянка, слухов о вас ходит много». Вы не собой, воспитанные, да еще и через мужа приобрели высокое положение при людском дворе. Самое время брату представить вас и родителям. И, Вера, Вера, вам плохо представить вас родителям? Я почувствовала слабость в конечностях и порадовалась, что сидела. Иначе пол принял бы меня своим жесткими объятиями. А так я всего лишь откинулась на лежавшую неподалеку подушку. Родителям представить меня? А кто у нас муж? Волшебник? Предупреждать надо. Вера! Доносился до меня, ну, как-то через вату встревоженный голос её высочества. «Я сейчас позову носителя». Рали. Голос любовника был громким и резким. «Тебя мать зовёт». «Портал? И мы где-то?» «Я не поняла, что именно сделал Шеринас, но мозги у меня прочистились. Я огляделась, спальня моя, родненькая, значит, мы в княжестве. Хорошо ходить порталами раз, и ты дома». «Вера». «Вот если бы ещё всякие ящеры не приставали. Шеринас, я выпить хочу, у тебя армила не найдётся?»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 Второй бокал, первый выпила залпом. Дракон даже поморщился, глядя на меня, как на варвара. «Что тебе успела сообщить моя сестрица?» «Вера, не молчи, не ты, так она точно все расскажет». «Пытать я будешь?» Чуть было не вырвалось у меня, на вовремя прикусила язык. «Вера, ширина, скажи только честно, когда ты планируешь меня отпустить назад, к мужу?» «К какому мужу?» Ненатурально удивился дракон. «Нет у тебя мужа. Любовник есть, мужа нет, запомни». «То есть у меня мужа нет». Задумчиво протянула я дрожащей рукой, наливая в свою рюмку очередную порцию армилы, упорно игнорируя нарезку и фрукты. «А у него жена есть?» «У него нет жены. Пока, по крайней мере». Отрезал дракон, потом как-то странно ухмыльнулся, и у меня перед глазами развернулась картинка. «Приемник князя один из его помощников что-то говорили дракону. Я прислушалась». «Ваше высочество, Дмитрий, как советник князя, человек в нашем княжестве нужный, прямо сейчас он тоскует, сильно тоскует». Любовник ввел, собравшихся в зале мужчин, нечитаемым взглядом, выдал ту же непонятную ухмылку, что и мне сейчас и сообщил. «Еще раз услышу подобный намек, и княжество останется без посла, а лично князь без расположения драконов. Вопросы?» Вопросов не было, как и красок на лицах людей. «Но советник...» Промямлил было мушке раны. «Найдите ему другую жену!» Отрезал ширина, повернулся и вышел из залы. «Кардинальное решение!» — пробормотала я. «У тебя только эта бутылка армила осталась?» «Там уже давно полбутылки», — сообщил кронпринц. «Так о чем вы говорили с Раллией?» «Она посчитала, что ты должен представить меня ко двору и лично твоим, вашим родителям», — сдала я принцессу. «И что?» — не понял любовник. «Что так напугало тебя в этих фразах?» Я попыталась подняться из-за стола, в глазах поплыло, лоб, пришлось ухватиться за стоявший стул рядом. «Эра, ты куда собралась?» Внимательно наблюдая за моими действиями, поинтересовался любовник. «Вещи собирать!» – буркнула я. «И подальше, подальше от всех вас!» «Верка, тебе и на неделю одно оставлять нельзя!» – раздался за спиной недовольный голос Диара. «Наклюкалась уже, пьянчуга! эти тебе дам вещи собирать!» Меня не сильно толкнули в спину, я упала на стол и сообщила в пространство. «Все равно! Уйду! Знакомить меня собрался!» На глаза навернулись слезы, мне стало жалко себя. «Сволочи! Все сволочи!» Один в этот мир притаскивает, не спросив разрешения, другой никак не наиграется. Судорожный всхлип и растерянное лицо в «Вера, ты уверена, что здорова?» «Когда она здорова была?» Раздраженно проворчал бог лужи «Всю жизнь на голову больная». «Здоровая, как раз здорово Огрызнулась я, попыталась найти бокал и нахмурилась. «Кто из вас двоих его забрал?» Рука потянулась к половиненной бутылке... Та резво перебежала на другую сторону стола, поближе к плавно входившему в состояние шока дракону. «Два их?» — уточнил Шеринас, разговаривая осторожно, как с психически нездоровой. «Ты, или Диар, хихикает. «Значит, он!» — и уже в пространство. «Я из горла допью! Дайте мне напиться, наконец!» «Я напилась уже из дуры этой в тех землях, и сейчас хватит с тебя пьянчуга!» — сообщил бог лужи И бутылка испарилась на глазах у нас драконом. «Бог лжи почтил меня своим присутствием,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 «Лисия!» – перевела я, глядя уже трезвыми глазами на ширина Содиару. «Зачем ты нужна, Лисия?» Брови дракона поднялись высоко, практически затерялись в волосах. «Свести твоего бывшего мужа отступницу!» Задумчиво пробормотал мужчина. «Странная идея». «Поговорите мне!» – буркнул бог лжи. «Завтра же пусть появится у него дома, и не смей пить верка, а то к вампирам отправлю!» Сказал и исчез, а я с тоской посмотрела на пустой стол.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 Обе сидели, застыв статуями, держа в руках чашки пытаясь переварить сказанное. Первая чнула Сельза. «Если это правда?» – выдохнула она испуганно. «Мы с Ларианом сегодня же переедем в его дом. Я не стану жить под одной крышей с отступницей». «Думаю, правда», – медленно отозвалась Агнеса. «Но она, хоть и отступница, если ее примет общество, да и примет ли?» Баронесса Ларская бормотала несвязно, как будто разговаривала сама с собой. «Да, кстати», – дождавшись, пока обе женщины замолчат, я кивнула на картины. «Часть нарисована Лисеи. Как думаете, Агнес, если правильно подать эту новость?» Договаривать я не стала, да оно и не нужно было. Глаза местной феминистки алчно загорелись. Она мячиком подскочила с кресла, скомкано попрощалась, сама подхватила картины и широким мужским шагом поспешила на выход. «Вот что любовь к деньгам с человеком делает!» Задумчиво проговорила я, глядя вслед. И слуг не дождалась. «Вера!» Несчастным голосом позвала меня Эльза. «Неужели это правда? Как? Скажи, как отступница может оказаться женой княжеского советника?» «Что у них общего?» Я повернулась к подруге. «Дяр ничего просто так не делает, правильно? Тогда почему изначально Дмитрий должен был жениться на Лисе? Что там такого у них было? Что важно Богу или Богам? Рот?» Недоуменно пожала плечами Эльза. «И у того и у другого угасает рот. У Дмитрия только один ребенок, у лисеи наследников нет». «То есть, получается, необходимо связать эти два рода, как там было, весь мир станет пустынными землями, в наше княжество нагрянут почища нежити и нечисти?» процитировала я слова мужа и на недоуменный взгляд подруги пояснила. «Именно так ответил мне Дмитрий, когда я спросила, что случится, если прервутся древние рода? Тогда зачем нужно было вытаскивать из другого мира тебя? Для чего связывать вас с Дмитрием?» Моя собеседница задала правильный вопрос. «Увы, ответа на них у меня не было. Пока, по крайней мере». «Эльза», — перевела тему, — «как получилось, что Керане позволили организовать этот показ мод?» «Так она беременна», — пояснила подруга. «Помнишь ты носительницу сила, что принимала у тебя роды? Она заявила мужу и тестю Эльфики, что беременность протекает тяжело. Волновать ее высочество нельзя. Вот Керана и пользуется моментом».